Левант пережил последствия гиперпространственного шторма без особых проблем. Государство из трех планет было абсолютно самодостаточным и могло обеспечить себя всем необходимым. Конечно, они лишились доходов, которые приносила им продажа ресурсов империи и альянсу, но потрясений в обществе это не вызвало. Асад 1, правивший калифатом первые 20 лет периода изоляции, сумел убедить свой народ, что ничего страшного не происходит и государство готово выдержать любые испытания. По официальной версии, мой названный папаша погиб от несчастного случая. Неполадки в его лимузине привели к столкновению с другим флайером из кортежа, после чего обе машины рухнули на землю с высоты 2 км. У пассажиров еще оставались бы какие-то шансы выжить, но последовавший за падением взрыв поставил в этой истории точку. Керим быстро провел расследование, назначил виновным личного пилота Калифа и уволил ответственного за содержание парка машин. Подобная оперативность Керима наводила на определенные подозрения. Да и вообще, Асад не был похож на человека, подверженного несчастным случаям. Обычно он контролировал любую ситуацию и держал рядом с собой только надежных людей, не способных допустить халатность вроде неисправного флайера. Впрочем, убийство всегда было неотъемлемой частью политической жизни Леванта. Когда мы только познакомились с Асадом, один из его братьев вывел из строя космический корабль будущего Калифа, чтобы тот не смог вовремя улететь с подвергшейся нападению с Кари планеты. А позже Асад неоднократно пытался прикончить меня, также преследуя политические выгоды. Большой скорби я не испытывал, Трудно сожалеть о смерти человека, который тебя предал и неоднократно наводил на тебя убийц. На Новой Колумбии мы были союзниками. Позже мы могли бы стать друзьями, но он рассудил иначе. И теперь, в том факте, что его прикончил собственный сын, я находил некую поэтическую справедливость. За проведенное на Леванте время я видел Керима всего несколько раз. Высокий, сутулый. Неразговорчивый тип, он обладал репутацией затворника и редко появлялся на людях. И похоже, что его политика стала продолжением его личной жизни. Только теперь он собирался держать закрытым целое государство. Империя нужна была, развитая промышленность калифата. Они были готовы платить за товары, и им было все равно, кто стоит у руля. Они сотрудничали с асадом, теперь они были готовы сотрудничать с его сыном. Но Кирим очень холодно отнесся к появлению чужаков в его звездной системе. Мы предлагали военный союз против Скари, сказал Рейнер. Мы предлагали медицинское оборудование, которое производят только в Империи. Мы предлагали поставки оружия, черт побери. В итоге мы даже предложили построить им несколько прыжковых кораблей. Но Кирим отверг все наши предложения. Дело не в том, что нам нечего им дать. Дело в том, что Керим в принципе не желает договариваться. «И вы не пробовали организовать ему какой-нибудь несчастный случай?» – спросил я. «Несмотря на то, что у идеи союза есть свои сторонники, мы просто не знаем, к кому обратиться», – сказал Рейнер. «При дворе Леванта трудно кому-то доверять. Такое впечатление, что там каждый ведет двойную игру». «Добро пожаловать», – сказал я. «Ваше появление в качестве наследника выведет дискуссию о союзе между нашими государствами на новый уровень», – сказал Рейнер. «Думаю, это сможет сдвинуть дело с мертвой точки». Керим будет в бешенстве. «У меня три роты штурмовиков на борту», – сказал Рейнер. «Еще столько же находится на территории нашего посольства. Мы будем вас сохранять как ценное вложение в наше общее будущее». «Меня пугает, когда военные начинают разговаривать такими пафосными фразами», — сказал я. «Я теперь больше придворный, чем военный», — вздохнул Рейнер. «Жалейте?» «Каждый служит там, где он может принести империи большую пользу», — сказал Рейнер. «Да и жалеть-то, в общем, не о чем. Большой войны сейчас нет, а когда она начнется, кто знает, что будет тогда. Может быть, император опять призовет меня на службу» когда древний флот Скари вплотную подойдет к нашим границам. До этого еще целых два десятка лет, а Реннер уже не молод, так что шансов вернуться во флот у него немного. Скорее всего, он и сам это понимает, и просто тешит себя надеждой. «Счастлив тот, кому есть на что надеяться». «Еще кофе?» – предложил Реннер. «Да, пожалуй».